Глава 17 Дворец крылатых драконов оказался неожиданно большим. Длинные гулкие коридоры, будто заброшенные огромные пустые залы с окнами в два человеческих роста, полы из гладкого холодного камня и тяжелая осязаемая тишина вокруг. Лишь шаги отдавались жутким эхом, да нос беспокоил запах серы. Едва уловимый след животной постаси обитателей. Тивой почти не замечал окружающего великолепия, лишь самое простое и очевидное. Ноги шагали неизвестно куда, а в голове кружились рвущие душу тупым ножом невеселые думы. Не верилось в реальность происходящего. Так привык к мысли, что у них с хвостатиком будет малыш. Каждое утро просыпался мечтами о будущем, с планами на великие свершения. Казалось ли, Яра беременна мальчишкой, и Тевой уже прикидывал, чему научит сорванца в первую очередь. Освежал в памяти конструкцию воздушных змеев и ловушек на ящериц. В компании Хвостатика эти воспоминания особенно забавляли, будто жена могла подсказать какие-то тайны. Тевой знал, Они с драконицей смогут стать настоящей семьей. И каждый, проведенный вместе миг, лишний раз подтверждал уверенность. Никогда и ни с кем у наследника Ловчих не было ничего подобного. Никогда в душе не приживалось столько тепла. А новые дни вместе не дарили так много радости. Что делать сейчас, чего и не знал. С одной стороны, притяжение к Лияре никуда не пропало, а с другой, все, о чем мечтал, вдруг стало настолько призрачным, что от боли перехватывало дыхание. Почему его хвостатик ничего не рассказал про Грега? Дело в страхе, недоверии или остатках страсти к бывшему. Если Лея все еще хочет быть советником, то дракон под сердцем Лучший раствор, чтобы скрепить Старый Союз. Даже если у Золотого не совсем честные планы. Но если не хочет, тогда что им делать с этим самым нерожденным крылатым? Как быть? Наследник Ловчих тяжело сглотнул и покачал головой. Идиот. Не нюни по лицу размазывать надо, а выяснять, кто стоит за заговором против Майрана. Если здесь и замешаны горные, нужно объединиться с воздушными драконами и поставить соседей на место, пока они не добрались до Лияры. Развернулся и поспешил к правителю крылатых. До ужина еще есть время, и они успеют обсудить важные вопросы. Майран принял его без промедления. Сейчас, спустя пару часов после покушения, Отчетливо читалось, как дорого оно обошлось дракону, будто ветром пыльцу сдуло спеси гонор, а за столом в пахнущем серой кабинете остался обычный правитель, озабоченный происходящим вокруг. Тивой плотно закрыл дверь, уселся в одно из кресел и прошил взглядом собеседника. В подвалах моего замка. «Ваш слиярый брат из горных, я знаю про артефакт охотников», перешел к делу в ответ на немой вопрос дракона. «Сдается мне, происки горных и покушения на тебя как-то связаны. Есть мысли?» Пока только говорил с Грегором, осторожно начал Майран, но по выражению его лица Тевой понял, что брат из горных для Крылатого не новость». Насчет Лияры, Но не исключаю и такой возможности. Рассказывай, что знаешь, подбодрил Тевой, и мы попробуем сопоставить факты. Знаю немного. Правитель драконов шумно выдохнул и потер переносицу. У отца всю жизнь были близкие связи с горными. Он скрывал их, но время от времени просачивались разные слухи. После смерти матери я озаботился этим вопросом всерьез. Выяснил мало, но это лучше, чем ничего. Майран облизнулся и прочистил горло, а потом, воровато оглянувшись, перешел на шепот. Отец водился с тинаром, охотником на драконов. Полагаю, использовал его, чтобы избавляться от неугодных. Потом тинар умер и пришлось иметь дело с его дочерьми. Тут Майран криво улыбнулся. Подозреваю в старшую тлаю. Родитель был влюблен с самого дня знакомства. А вот младший, Карое заделал ребенка, потому что она сильный маг, и ее сын мог составить конкуренцию мне. Думаю, отец специально это сделал. И с Лиарой также. Только с ней задача. Девчонка вышла. «Подожди», — нахмурился Тевой, «а как же рассказы про любовь и страсть, так необходимых для зачатия?» «Магия», — пожал плечами зять. «Отцу поддавались заклинания, которые остальным не под силу. Вызов любви — одно из них. А глупая природа не разбирается, настоящее чувство или наведенное. Главное, пасьянс сходится». Он и с Лиярой пытался провернуть подобный трюк, но не вышло. «Ничего не понимаю», — покачал головой тивой, хотя кое-что в голове все-таки вырисовывалось, но хотелось услышать все наверняка. «Тут и понимать нечего», — ухмыльнулся Майран. «Отец женился на матери, чтобы получить власть. Она и тогда уже была немолода, а после близкого общения с ним очень быстро покинула нас». Долгое время родитель рассматривал меня как достойного наследника. Но потом я нашел неподходящую невесту. Отец подстраховался. Тут дракон хмыкнул. Сначала заделал полукровку горной чародейки, а потом еще влюбил в себя драконицу, способную зачать золотое дитя. Тут и вышла осечка. Лияра родилась девочкой а мачехи надолго не хватило. К счастью, новой нужной самки сразу не нашлось, а потом горная подружка задурила отцу голову с храмом черного бога и стала не до детей. А уж когда нас лишили крыльев, родитель совсем потерял разум, зачем-то отдал горным добытый артефакт. К счастью, старшей сестре, та маг попроще младшей. «Я знаю, зачем», — скривился наследник Ловчих. Этот секрет подопечный из подвала раскрыл еще пару недель назад. Им нужно было воздействовать на верховную жрицу, лазурной богини, чтобы та узнала у госпожи, как вернуть крылья. Жрица не хотела, боялась гнева богов. Тогда они ее заставили, а после убили. В воздухе. Во время грозы, чтобы не вызвать подозрений. Отлично, выдохнул Майран. Значит, отец все-таки не спятил. Уже легче. А на чего отчего такое сложное заклинание? Поинтересовался Тивой. Таиться перед зятем не видел смысла. Если тот заодно с горными, то и так все знает. В противном случае откровенности помогут составить общую картину. Это отдельная история, хохотнул дракон. Не ту самку отец выбрал, не ту. Вот и дочурка у нее оказалась сюрпризами. Не томи, нахмурился тивой, поднялся на ноги и подошел к столу. Что с супругой? Отец был драконом огромной силы. Найти самку для рождения детей, а не для утех, оказалось практически невозможным. Многие просто не могли зачать. Но на мать Лияры почти не действовала магия. Ни человеческая, ни драконья. Сестра такая же. Именно поэтому ей к Грегору внушили страсть, а не любовь. Сделали, что смогли. Выпалил наследник ловчих, радуясь, что догадка оказалась верна. Спохватился и замолчал. «И именно поэтому страсть прошла почти сразу после расставания», подытожил Майран и пристально взглянул на Тивоя. «Она не хотела спать с ним в ту ночь, поверь». Грег заставил. Говорил, собирался продлить действие наложенного отцом и его подружкой заклинания и взял бы Лею, даже если бы пришлось задушить ее. Тивой почувствовал, как... Кровь жжется в груди, а в руках крепнет желание сломать советнику шею. Отдай его мне, прохрипел наследник ловчих до белых костяшек, сжимая край массивного стола. Отдам, усмехнулся Майран и кинул на собеседника снисходительный взгляд. При одном условии. Облизнулся и набрал в грудь побольше воздуха. Поклянись мне что если Лияра беременна драконом, следом, сразу после родов, ты все-таки сделаешь ей полукровку. Тивой тяжело сглотнул. Горячность как рукой сняло. Осталась только сосущая под ложечкой тоска. Не хотелось верить, что его хвостатик носит чужого ребенка. Хорошо. Тяжело выдохнул он. Клянусь. Договорились. Дракон поднялся из-за стола и направился к выходу из кабинета. Пойдем ужинать. После отдам необходимое распоряжение и пришлю супругу проводить в подвалы. С Грегором делай что хочешь. Мне он не нужен. Ухмыльнулся и добавил едва слышно. Это отец верил, что у них с Лиярой получится сильный малыш. Покачал головой, а у советника оказалась кишка тонка. Без морока, сестрицы, не глянулся. Тивой протяжно вздохнул. Какая разница, глянулся ли яри советник или нет, если ничего уже не исправить. Сцепил жаждущие действия руки в замок и пошел вслед за верховным магом драконов. В столовой запахло запеченной свининой и базиликом, тевой подернул носом и отметил, как подвело живот. Сказывался пропущенный обед. Есть хотелось ужасно. Уселись посреди прибывшей знати, рядом с супругой и сыновьями Майрана. Пришедший слуга в полголоса сообщил, что госпожа Лияра плохо себя чувствует, и ужинать отказалась. Наследник Ловчих еле сдержался, чтобы не помчаться в спальню жены. Что с ней? Как малыш. А потом напомнил себе о произошедшем и решил, что хвостатик просто не хочет никого видеть. Усидеть за столом так долго, как того требовал этикет, однако не удалось. Беспокойство наглой крысы грызло душу. Наскоро запихав в себя кусок мяса, Тивой приказал приготовить поднос со свининой и овощами для Лияры и поспешил наверх. Повозился с выданным ему еще в первую брачную ночь ключом и вошел в комнату. В полутемном помещении жена лежала на кровати и пустым взглядом смотрела в окно. В ее звериных глазах не было ни слезинки, только бесконечная тоска и пугающая отрешенность. Распущенные волосы ленивым водопадом рассыпались по покрывалу. Наследник Ловчих пристроил поднос с едой на туалетный столик и подошел к хвостатику. Присел рядом с кроватью и осторожно погладил по голове. Тело тут же отозвалось желанием согреть эту сладкую женщину в объятиях. Тивой усмехнулся. Еще несколько часов назад он думал, что не сможет дотронуться до жены без брезгливости. А сейчас жизнь бы отдал за возможность прижать драконицу к себе. Да, была с другим, ну так что же? Люди не вещи, не бывают использованными. Уткнулся носом в волосы и втянул запах летнего луга. Как же хорошо, птицы и небо. Просто счастье. «Поешь сладкое», — прошептал он, касаясь слегка губами ее шеи. Сердце забилось диким зверьком в клетке. «Великие боги, как же хотелось просто обнять хвостатика и забыть обо всем! Снова наслаждаться каждым днем, ждать рождения малыша!» «Что ты решил?» — выдавила Лияра и уселась, свесив ноги на пол. Посмотрела вокруг и будто что-то вспомнила. Наклонилась, чтобы обуться, но и не дал. Осторожно надел на нее туфли и затянул шнурки. Да, живот супруги только обозначился, но наследнику Ловчих нравилось ухаживать за благоверной. Лияров вздохнула и, покинув кровать, подошла к комоду, где лежала ее походная сумка. «Не отвечай. Подожди, пока я снова сяду», — попросила драконица, запустив руку внутрь кожаного мешка. Извлекла оттуда изумрудный стеклянный шар, приплюснутый с одной из сторон, и протянула мужу. «Это человеческий артефакт», — пояснила торопливо. «Мне дала его верховная жрица лазурной богини». Почему-то сейчас думается, что самое время передать вещицу тебе. Тивой взял шар и немедля положил в карман. Артефакт показался вдруг досадной мелочью, что отвлекает от важного разговора. «Ну так что ты решил?» – прошептала Лияра. Снова уселась на кровать. «Слишком далеко, чтобы поймать в объятия». Всего и вдохнул поглубже и осторожно завел обдуманную днем речь. «Я — единственный живой сын князя, Лея. Мои наследники получат право властвовать над ловчими, и я не могу позволить себе чужого первенца. Даже если просто не оставлю ему власть из-за того, что старшему я не отец, Появится сомнение в праве младших на главенство. Это плохо. Посмотрел на жену, пытаясь уловить ее мысли по поводу сказанного. Но за окном потемнело, и в комнате почти не осталось света. Ничего толком не разглядеть. Вздохнул и спрятал лицо в ладонях. За что им эти испытания? То есть ты больше не хочешь быть со мной? Дрожащим голосом уточнила Лияра, и тевой испугающей ясности понял, что она вот-вот заплачет. Больше всего на свете хочу, пронеслось в голове, и наследник ловчих подскочил к жене. Встал на колени так, чтобы смотреть сидящей на кровати драконице в глаза, и осторожно погладил по щеке. Лея, Позвал он в сгустившейся темноте и, не выдержав, зажег магический фонарик. Слишком хотелось понять, о чем думает Хвостатик. «Не готов отпустить тебя. Никому не отдам». «Но от ребенка надо избавляться. Если это дракон, то нам всем он будет только мешать». Яра испуганно отшатнулась и тяжело сглотнула. «Что ты предлагаешь?» Едва слышно поинтересовалась она. «Если драконица забеременела, то она доносит плод». «Можно, конечно, убить ее». «С ума сошла!» Тивой сжал ее плечи и уставился в глаза. «Я не говорю избавляться от него сейчас. Еще надеюсь, что у тебя под сердцем наш малыш. Думаю, после родов». Тогда, когда мы точно поймем, что появился дракон. Облизнулся и прочистил пересохшее горло. Не волнуйся ни о чем, я все сделаю сам. Что ты сделаешь, Тиф? Нахмурилась Лияра, явно не веря своим предположениям. Убьешь его? Скорее всего. Тяжело выдохнул Ловчий. Никогда не думал, что придется говорить с женой о таких вещах. Живым он будет мешать мне и угрожать власти Майрана, а значит, вносить смуту на наши земли. Враждебно настроенный золотой дракон большой силы это не то, что нам всем нужно. Лияра молча высвободилась из его рук. Ты страшный человек, Тиф! Выплюнула она слова а потом проговорила твердо. «Я запрещаю трогать моего ребенка, кем бы он ни родился!» «Пожалуйста, Хвостатик», — прошептал наследник Ловчих. «Подумай, это очень важно. Есть моменты, когда надо чем-то жертвовать ради спокойствия большинства». Облизнул пересохшие губы и вздохнул. «Или кем-то». Драконица подскочила с кровати, и будто загнанный зверь забилась в угол между окном и шкафом. «Тут и думать нечего», — нахмурилась она. «Я не дам пожертвовать моим ребенком ради мифического блага. Это последнее слово». Тевое кольнула нехорошая мысль. Сжались кулаки, и проклятый воздух будто перестал попадать в легкие. Кровь загустела и нагрелась так сильно, что, не знаю, он наверняка наследник ловчих решил бы, что и сам дракон. Может, супруга не хочет избавляться от ребенка, потому что еще любит Грегора? Может, столько лет драконов вместе держал вовсе не морок? «Ты заставляешь меня думать, что все еще мечтаешь вернуть бывшего», — вывалил Тевой свои сомнения. Страшно хотелось услышать ее «нет», убедиться, что жена равнодушна к Грегору. «А хотя бы и так», — отрезала Лияра тоном юного бунтаря. «Грег, конечно, мразь, но до таких вещей, думаю, еще дойти не успел». я как камнем придавили». Понятно, что супруга говорит со зла, но как же больно, небеса и птицы. Погасил огонь. Не хотелось, чтобы она видела, как действуют слова. «Поешь», — почти приказал он, за строгостью тона скрывая расстройство. «Приду позже. Поговорим, когда остынешь». И направился к выходу. Лияре, похоже, неприятно его присутствие. Придется подождать слугу Майрана где-нибудь в другом месте. Уже взялся за ручку двери, когда в голову пришла мысль, что не мешало бы поцеловать жену на прощание, воспользоваться привычным ритуалом, чтобы урвать хоть чуть-чуть ласки. И почти сразу по ушам кнутом, приносящим сладкую боль, ударил шепот ее шепот. «Обними меня, Тиф! Умру, если не обнимешь!» Не стал дожидаться повторного приглашения. Подскочил к своему хвостатику и поймал в объятия. Как ненормальный целовал ее лицо, волосы, уши, гладил по голове и с каждым вздохом все больше и больше терялся в аромате летнего луга. Молчал. Слишком боязно было сболтнуть лишнего и спугнуть такой сладкий момент. Завтра все закончится, и он увезет Лияру домой, а там, вдали от крылатых вредителей, жизнь снова как-нибудь наладится. Не может не наладиться. Драконица слишком дорога ему. Тивою сына Лерата, и отдавать ее кому-то другому? Наследник Ловчих не собирается. Иделию прервал настойчивый стук в дверь. Тевой нехотя, выпустил жену из объятий и открыл. На пороге стоял гонец из ловчих. Мужчина выглядел утомленным, будто растратил все имеющиеся магические силы. Вероятно, пришел самым быстрым из возможных туннелей. Перепоручив гонца, сопровождающему слуге Майрана, наследник ловчих, Вернулся к жене, зажег огни и торопливо распечатал послание. Судя по почерку, писал один из подручных отца, советник Карлак, верный пес и старый друг князя. Тивой, твой дядя попытался добраться до Лерата, к счастью, не очень удачно. Но господин наш в горячке, и думаю, тебе следует вернуться домой как можно скорее. Будет спокойнее, если наследник окажется неподалеку. Лекаря пока не говорят ничего дельного. Гонца к слугам лазурной богини отправили. Ждем тебя. Со всем возможным почтением Карлак торвит. Тивой тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Не рассчитывал принимать княжество в ближайшие пять лет. Вздохнул. И свернул бумажку в четверо. Мысленно обругал себя за трясущиеся руки. Еще этого не хватало. Посмотрел на жену. Лияра осторожно заключила его ладони в свои. На отца покушались, поспешил пояснить Тевой. Он плох, и мне надо домой. Неловко улыбнулся. Не смогу взять с собой. Не нравится оставлять тебя, но не хватит сил выстроить быстрый туннель на двоих. «Ничего страшного?» — улыбнулась Лияра. «Побуду тут. В конце концов, это и мой дом тоже. Пришлю за тобой кого-нибудь, как доберусь. Извинись за меня перед Майраном. Скажи, я напишу». Тевой жадно поцеловал жену по-юношески, будто из-под задерживаясь в ее теплых объятиях, хватая носом остатки аромата летнего луга. Без лишних промедлений прошептал несколько слов и открыл туннель прямо из спальни. Как ни страшно было оставлять Лияру у драконов, следовало идти одному. Отец, похоже, нуждался в немедленной помощи.